В конце апреля Русь зазеленела, одевались листвой деревья и кустарники, звенели жаворонки над полями, вовсю палило солнце, дороги подсохли, товары Долгополова помаленьку убывали, деньги прибывали, ехать становилось все веселее, все легче. Давно ж вернулся из строицы Сергиевской лавры Сила Назарыч-Теребряков с женой и дочерью. Вернулся в Москву человеком безгрешным, а м ы в душу Святоотеческой лавре слезным покаянием и в первый же день нагрешил с три короба. А дело было так. Купеческий сын, д Митрий Силыч, похваляясь успехами торговых дел в отсутствие родителя, сказал отцу о доброй сделке с фабрикантом Твердозадовым. Взглянув на подпись в документах, с е л Назарыч с суровостью спросил. Это чья рука? Фабриканта твердозадого, тятенька. А пашпорт глядел у него. Нет, тятенька, поопасался т р е б о в а т ь Тут Машенька не вовремя ввязалась. Они даже у нас т р е п е з о в а л и Молчать, топнул на нее сила Назарыч. и ш ты, растопырилась с брюхом-то со своим, пошла вон! И обратясь к растерявшемуся сыну, каков он из себя?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 Эх ты, д у б и н о с т о и р о с о в а я жулику товар продал. Заорал косоглазый т щ е д у ш н о й Сила Назарыч, уцапал в горсть кудри широкоплечего Митрия и стал с ожесточением мотать его голову во все стороны, ударяя кулаком то по скуле, то по загривку. Митрий Силыч, м о г ш и одним щелчком убить папашу, даже и не пытался вырываться, только молил. Тятенька, простите великодушно. по молодости по моей, Васька меня уверил. Хозяин разбушевался, шип ладонью блюда с пирогом, схватил на гайку, опоясал ею сына, побежал пороть сноху, что принимала честью жулика, но был схвачен женой своей. Машенька, на сносях, дурак плешивый. Хозяин ударил жену по щеке, грохоча подкованными сапогами, сверзился по внутренней лестнице в Молодцовскую и таки порядочно измордовал кудряша-приказчика. Утомленный столь резкими и многими движениями лег спать, бормоча, «Господи, прости ты мое великое прегрешение! Вот тебе и лавра!» А как назначена была после Пасхи свадьба его дочери Клавдии и поручика Капустина, то он и положил в мыслях оба темных документа на две тысячи сучить будущему зятю в приданное за дочерью совокупно с наличными деньгами. Зять человек военный, с кого надо и не надо, взыщет денежки свои.